Андрей, да. Дегтяренко, Н не узнаешь, Лёшка, Андрей. Ты? Лёшка, Андрей. Лёшка, Андрей. Лёшка, Андрей. друг! Д допустите же его бога ради, ведь он же еле жив. Ах Ты, мать честная, Лёшка, живый бис твою лопатку. Да где ж ты был столько дней? в сын. Так как же это так? Так, товарищ капитана отойдите же от больного. Ну, хорошо, хорошо. Когда же вы его нашли? Да, почитай, неделю. Под самое подпрощенное воскресенье. Ребята на вырубке его приметили. Смотрит, значит, катится. Да, катится он сбоку на бок и истонет. Как это катится? Ну как, как? Ну, как катился ты, это его спроси? Ведь ребята говорят, я я не видал. Так вот и катился со спины на брюха, а с брюха на спину. Ведь ползти ты он. Не мог. Ведь вот он какой герой. Катился. Аж получается Лешка чтоб в 18 суток. Мы уже надежду потирали. погиб. великого подвига человек. И святым отцам такого подвига совершать не приходилось. Видишь, он какой могучий. Только, сдается мне, он того, как бы не сыграл в ящик, а? Ведь полные недели всем колхозам откаживаем, а, а он и шевелиться не может. Ну, спасибо тебе, дедусь. Всем вам спасибо. Да нет, спасибо. да нет, нет да За что благодарить? Что ж я, чужак иностранный какой, что ли? Скажешь, нет? Куришь? Ведь как не курить? Курим, потягиваем. О, вот это да! Давно мы такого тубачку не видали. Мох, курим. Опять же, сухой молочайник. А ты, Лёшка, ничего, не унывай, не унывай. Вылечу. Вильно тебе доставить прямо в Москву. У самой гарной гошпи. Профессора там, знаешь, знаменитые. А сестрички. Ой! Ха -ха, мертвых на ноги поднимают. Мы еще пошумим с тобой в воздухе, пошумим. Ну, где носил, старый? Понесли, что ли. Провожать неожиданного своего гостя вышла вся деревня. Яркий свет погожего весеннего дня ударил Алексею в глаза. Он зажмурился и чуть не потерял сознание. Тихо неси, тихо, тихо, так, да, чтобы не ударить. Нет, нет, быстрей, а? быстрей. ись ишь, ишь, ишь, гонит, гонит, торопится. Правильно, Леха, истина твоя, торопись. Раз человек торопится, жизнь моём крепка Найдёшь ты наш разлюбезный. Скажешь, нет? Ну, берись, берись, старый. Поднимай носилки. став сюда. Сюда, сюда, у машины. Вот так, ладно. Ну, спасибо тебе, дедусь, и всем вам спасибо. Прощай, Серенька. Прощайте, родные. Спасибо. Счастливо, Алексей Петрович. Прощай, я тебе Прощай, прощай, Леха. Ты напиши из госпиталя-то. Да! Адресок-то запомни. Калининская область. Былоковский район. Деревня плавни. Будущее. Ничего, ничего дойдет. Не забудь адресок ты верный.